Переедание. В экономически развитых и развивающихся странах остро стоит проблема эпидемии ожирения. Основная причина ожирения довольно проста. Человек потребляет больше калорий, чем тратит. Увеличение производства и уменьшение стоимости продуктов питания, малоподвижный образ жизни, навязчивая реклама Преобладание высококалорийной, сладкой, жирной, соленой и рафинированной, без естественных примесей, очищенной, пищи, фастфуда, привело к тому, что в 2008 году 1,4 миллиарда людей в мире страдали избыточным весом, из них 500 миллионов – ожирением. Если тенденция сохранится, то к 2025 году Ожирением будут страдать 45% мужчин и 50% женщин. Представьте себе, что каждый второй встреченный вами прохожий будет обладать грузным телом. А какое беспокойство это может доставить лично вам, если каждый второй родственник или даже вы сами будете иметь проблемы со здоровьем, вызванные лишним весом? Разберемся, что такое лишний вес и как определить, что настало время его контролировать. В этом нам поможет определение веса ростового показателя, другими словами, индекса массы тела, ИМТ. Рассчитывается этот показатель очень просто. Это отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах. Например, рост Ивана Ивановича 178 см, 1,78 метра, а вес 89 кг. Тогда ИМТ равно... 89 разделить на 1,78 в квадрате равно 28,1. Считается, что человек имеет нормальный вес, если его ИМТ находится в пределах от 18 до 24, страдает избыточным весом, если ИМТ составляет от 25 до 29,9 и ожирением, если ИМТ равен или выше 30. Наш пример показывает, что у Ивана Ивановича избыточная масса тела, повышенный риск развития сопутствующих болезней и до ожирения первой степени уже недалеко. Необходимо принимать меры для нормализации веса. Классификация ожирения по ИМТ. ВОЗ 1997. Типы массы тела ИМТ в килограммах на метр квадратный. Риск сопутствующих заболеваний. Дефицит массы тела. ИМТ менее 18,5. Риск сопутствующих заболеваний низкий. Повышен риск других заболеваний. Нормальная масса тела. ИМТ 18,5-24,9. Риск сопутствующих заболеваний обычный. Избыточная масса тела. предожирение ИМТ. 25-29,9 риск сопутствующих заболеваний повышенный ожирение первой степени ИМТ менее 30-34,9 риск сопутствующих заболеваний высокий ожирение второй степени ИМТ менее 35-39,9 риск сопутствующих заболеваний очень высокий Ожирение третьей степени. ИМТ более 40. Риск сопутствующих заболеваний чрезвычайно высокий. Какой тип ожирения самый опасный? У различных людей жировая ткань откладывается по-разному, поэтому выделяют три типа ожирения. Первый – абдоминальный, от латинского «живот», избыточное отложение жировой ткани в области живота и верхней части туловища. Фигура становится похожей на яблоко. Этот тип ожирения наиболее опасен для здоровья. Именно при этом типе чаще развиваются такие заболевания, как сахарный диабет, артериальная гипертония, инфаркты и инсульты. Второй – бедренно-ягодичный. Развитие жировой ткани преимущественно в области ягодиц и бедер. Фигура по форме напоминает грушу. Этот тип ожирения сопровождается развитием заболеваний позвоночника, суставов и вен нижних конечностей. Третий. Смешанный или промежуточный тип ожирения характеризуется равномерным распределением жира по всему телу. Чтобы определить тип ожирения, нужно измерить окружности талии, ОТ, и бедер, ОБ, и рассчитать их соотношение, ОТ к ОБ. При абдоминальном ожирении указанное соотношение у мужчин превышает 1,0, у женщин 0,85. Более простым показателем абдоминального ожирения является окружность талии. Если талия у мужчин превышает 102 см, а у женщин 88 см, это абдоминальное ожирение и серьезный повод для тревоги. Срочно избавляйтесь от губительной жировой ткани. При окружности талии у мужчин более 94 см, а у женщин 82 см, уже стоит задуматься о правильном питании и увеличении физической активности. Вообще, как показывают исследования, если индекс массы тела в 40 лет превышает значение 30, то продолжительность жизни сокращается на 7 лет, и соответственно наоборот. Согласно статистике ВОЗ, избыточный вес и ожирение являются пятой по значимости причиной смертности в мире. Около 300 тысяч людей в год умирают в связи с данным недугом. Затраты здравоохранения на его лечение превышают 50 миллиардов долларов США в год. В современном мире ожирение обогнало противоположную причину смертности недоедание. Ожирение, как и причины его вызывающие, Малоподвижность и переедание ускоряет протекающие в организме процессы старения. Несмотря на то, что усвоение калорий с возрастом снижается, ожирению более всего подвержены старшие возрастные категории из-за снижения скорости энергетического метаболизма. Склонность к перееданию способствует возникновению артериальной гипертензии, повышению уровней плохого холестерина, невосприимчивости ткани к инсулину, снижению иммунитета. Это, в свою очередь, запускает процессы, ведущие к атеросклерозу и метаболическому синдрому. Эти изменения играют существенную роль в развитии ишемической болезни сердца, инфарктов и хронической почечной недостаточности. Кроме того, избыточный вес провоцирует скелетно-мышечное заболевание – остеоартрит жировую дегенерацию печени, бронхиальную астму, инсульт и некоторые виды опухолей, рак эндометрия, молочной железы и толстой кишки. Остается лишь удивляться, почему знание о столь пагубных последствиях ожирения для здоровья не помогает людям воздерживаться от слишком частых визитов к холодильнику. Ситуация усугубляется тем, что однажды набрав вес, Часто бывает очень сложно от него избавиться. И вот почему. Жировая ткань является мощным эндокринным органом, способным образовывать целых 600 видов гормоноподобных белков, так называемых адипокинов. Эти белки регулируют широкий спектр обменных процессов, от воспалительных реакций до обмена глюкозы и липидов, влияя на гипоталамус, особый отдел головного мозга. Некоторые адипокины регулируют аппетит, чувство насыщения и пищевое поведение. Избыток питательных веществ при переедании запасается в виде висцерального жира в жировых клетках, адипоцитах. Чем больше адипоцитов в теле, тем больше они вырабатывают адипокина, который называется лептин. В норме он влияет на головной мозг и подавляет пищевое поведение. К сожалению, многие люди не прекращают есть по достижении чувства насыщения, потому что они привыкли съедать определенное количество пищи или просто постоянно перекусывать. Запасая жир, мы увеличиваем уровень лептина в крови. После превышения некоторого порога уровня лептина включается обратный механизм – невосприимчивость к лептину. Пропадает чувство насыщения и замедляется энергетический метаболизм. Митохондрии в клетках замедляют свое деление снижается их способность сжигать жиры. Наступает преддверие катастрофы. Несмотря на переедание, человек страдает от чувства голода, еще больше переедает, в результате чего происходит дальнейшее разрастание жировой ткани. Порочный круг замыкается. Причем одна из возможных ролей в этом процессе отведена злаковым. Особые вещества, содержащиеся в них растительные лектины, способны усугублять нечувствительность к гормону лептину, что провоцирует ожирение. Возрастные изменения, такие как воспалительные процессы, избыток гормонов, инсулина и глюкокортикоидов, снижают выработку адипоцитами еще одного гормона – адипонектина. В предыдущем разделе мы уже немного говорили о нем. У долгожителей обнаруживаются генетические особенности, благодаря которым, Он вырабатывается более интенсивно. Это очень важный гормон, который обладает способностью повышать чувствительность ткани к инсулину. Он обладает антиатерогенным и противовоспалительным действием. Можно предположить, что как при ожирении, так и при старении происходит усиление выработки лептина и снижение адипонектина. Это провоцирует диабет второго типа, атеросклероз и еще большее ожирение. Всемирная организация здравоохранения разработала простые рекомендации, способные предотвратить переедание и развитие ожирения. Они же вполне подходят и для профилактики старения. Согласно этим рекомендациям, необходимо ограничить общий объем съедаемых животных жиров и сахаров, снизить потребление злаковых, увеличить долю потребления фруктов и овощей, а также орехов, Проявлять регулярную физическую активность 150 минут в неделю для взрослых. Вряд ли слушатель впервые знакомится с этими рекомендациями. Но если вам действительно нужно здоровое долголетие, мы призываем вас отнестись к ним всерьез. Каждая из этих рекомендаций, как вы услышали ранее, имеет под собой научное основание. Неверно утверждать, что пониженный весоростовой индекс способствует долголетию. В большинстве случаев долгожители характеризуются средними значениями, либо близкими к верхней границе нормы. Это еще раз подтверждает тезис, что умеренность – залог здорового долголетия.